Он вспомнил об этой встрече через много лет, когда ему попала в руки записная книжка Калмыкова. Это было уже после смерти художника. Книжка эта валялась на полу в комнате покойного. Зыбин незаметно поднял ее, унес к себе и стал читать. Все записи шли в строго алфавитном порядке, и книжка-то называлась «Алфавитной». Покойный записывал все, что ему вспоминалось или приходило в голову, Старые стихи, строчки из газет, расходы. Так вот, под буквой «Н» Зыбин прочитал. «Никто больше меня не любит рисовать на улице. В этом моя сила». Кругом смотрят, девают, глазеют, кто во что гораст. Младенцы видят первый раз, другие завидуют, скучают, задирают. Я ораторствую, огрызаю, сострю, словом чувствую себя в своей тарелке, в своей сфере. Здесь нет мне равного» казалось меня надо было на руках носить за все это я же всю жизнь делаю это за даром за десятерых а всем все равно и дуракам наплевать но я задам всем жару и еще уже на букву к когда много говоришь о самом главном все бегут всем некогда слушать длинные разговоры о серьезных вещах то при постоянном ежедневном говорении то с одним то с другим на улицах вырабатывается вечная манера говорить о всем очень смачно и эффектно, и после этого приходят в голову самые удачные формулировки. Вот вернулся с улицы, и в голове есть находка. Я молча шел и говорил про себя. Да, он был именно таким, очень уверенным в себе, недосягаемым для насмешек, недоступным для критики, скрытым от мира гением, которому и не требуется никакого признания. Положительно только к нему одному из всех известных Зыбину художников, поэтов, философов, больших и малых, удачливых и нет, он мог с таким полным правом отнести Пушкинское «Ты царь, живи один». Калмыков так и жил, так и чувствовал свое первородство. И смущала этого царя только какая-нибудь мелочь, ну что-нибудь вроде этого, «Есть восковка за 1 рубль 54 копейки. События, У меня только 80. Да и это его огорчало, но тоже не очень, не очень. Из алфавитной книги это видно очень ясно. Нет так нет, и нечего думать об этом. Очень хорошо и твердо он понимал это железное слово. Нет. Прошло много лет. Калмыков умер.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 И таких рисунков, сюит, джазов, набросков после Калмыкова осталось великое множество, может, 200 или 300 листов. Они исполнены в разной технике. Пунктир и линии, пустые закрашенные контуры, карандаш и акварель. Так, например, между других работ есть лист «Кавалер Мот». Внешний кавалер очень напоминает Калмыкова.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 Но директор тут же пояснил. Мы там филиал около парка Горького строим, наука и религия. Там у меня дед уже со вчерашнего утра с плотников орудует. Так вот, сходим посмотреть, как и что. Он пожал плечами. А я что в этом понимаю? В плотничьем деле? Удивился директор. Да ровно ничего. Ты, я смотрю, и гвоздя как следует не можешь забить. Вон тот «Тигр у тебя как-нибудь рухнет со стены и расшибется к чертовой матери!» На стене висело нападение тигра на роту солдат вблизи города Верного. Картина старинная, темная, сухая, плохая, в музее очень ценимая. С нее даже в вестибюле снимки продавали. Еще бы такой сюжет! Я как раз дед ты вешал», — сказал Зыбин. «Да? Ах ты, старый черт! Смотри, прямо в кирпич гвоздь ведь вогнал и погнул».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 На большом листе Ватмана было изображено золотое небо астрологов. По кругу знаки Зодиака, затем созвездие Девы, Андромеды, Медведица Большая и Малая, еще что-то подобное же, а внизу два черных сфинкса и огромная триумфальная арка с Дворцовой площади. В арку въезжал трактор, обыкновенный Четезле, и едет он прямо-прямо в небо, его золотые созвездия. Все это было нарисовано твердо, четко, с ясностью, красочностью и наглядностью учебных пособий. Но кроме этой ясности было в ватмане и кое-что иное, уже относящееся к искусству. Только художник мог изобразить такое глубокое, Таинственное небо, до того синее, что оно казалось черным, и до того глубокое, что звезды в нем действительно сверкали как бы из бесконечности, из разных точек ее. А ведь краски-то Калмыков употреблял самые обычные, простые, школьные. И все-таки получилось все. И бескрайность полотна, и огромность неба, и сама вечность выраженные в этих таинственных, слегка отливающих черным светом, сфинксах. А в дворцовую арку, альбомную, плакатную, запетую и затертую миллионными тиражами, въезжал рядовой трактор ЧТЗ, и за его рулем сидел парень в рабочей куртке. Все это разнородное, разномастное, небесное и земное, тот мир и этот — было сведено в простую и ясную композицию. В ее четкости, нерасторжимости и естественности и выражалось видимо, мысль художника. «Это что же будет?» — спросил директор. «Вход?» «Нет», — ответил художник. «Для входа я сделал другой эскиз, а это стенная роспись». «Так», — сказал директор, «так-так-так, ну, хранитель, твое мнение...» Зыбин пожал плечами. Все это, конечно, произведет впечатление. Но уж очень необычайна сама композиция. Чем же? Ласково спросил художник. Так ведь это павильон наука и религия, сказал Зыбин. Значит, откуда тут взялось звездное небо, понятно. Понятно, пожалуй, и сфинксы. Ну вот... «Трактор это арка...» «А через эту арку красногвардейцы шли на приступ зимнего», — напомнил директор. «Эй, трактор, как живой!» — похвалил дед. «На таком у меня внучок ездит, только вот флажка нет». Опять они стояли, молчали и думали. Зыбин видел, эскиз директору явно нравился, но он чувствовал его необычность и боялся, не пострадает ли от этого доходчивость, все ли поймут замысел художника. «Ну, высказывайся, хранитель», — сказал он настойчиво. «Давай обсуждать». «И пространство у вас какое-то странное», — сказал Зыбин. «Как бы не полностью разрешенное. Это не плоскость не сфера. Вещи лишены перспективы. Все они как бы не одновременны». Калмыков вдруг остро взглянул на него. «Вот именно», — сказал он, — «вот именно». Вы это очень хорошо подметили. Время я тут уничтожил, я... Он сделал паузу и выговорил ясно и четко, глядя в глаза Зыбину. Я нарушил тут равновесие углов и линий. А стоит их нарушить, как они станут удлиненными до бесконечности. Вы представляете себе, что такое точка? Зыбин представлял себе, что такое точка, но на всякий случай отрицательно покачал головой. — Вот, — сказал художник с глубоким удовлетворением. — Один вы из всех мне известных людей сознались, что не знаете. Точка есть нулевое состояние бесконечного количества концентрических кругов, из которых одни под одним знаком распространяются вокруг круга, а другие под противоположным знаком распространяются от нулевого круга внутрь. Точка, может быть, из космоса. Он сказал, вернее, выпалил это одним духом и победно посмотрел на всех. Но директор недовольно поморщился. Сейчас он понял. «Нет-нет, Дамас, это не дойдет. Сложно. У нас это не пойдет» сказал он коротко трактор и арку уберите а небо можно оставить Ну, еще что нибудь надо на другие стены ну суд над галилеем битва динозавров не бог сотворил человека а человек бога по образу и подобию своему завтра зайдете ко мне посмотрим вместе и подберем понятно будет сделано сказал художник и молча отошел к берегу Алматинки. Там у него стоял Мольберт, и уже собирались зеваки и ребята. А кто-то длинный и пьяный и важно объяснял, что этого художника он хорошо знает, и он постоянно ходит в зеленых штанах, потому что у него такая вера. Подошел к Мольберту и «Можно взглянуть?» — спросил он. Калмыков пожал плечами. «Пожалуйста», — сказал он равнодушно. «Только что смотреть?»